Полковник Трэвис Вечером Гермес явился не один, с ним был его родич, сын Лаэрта и Антиклеи, внук Аркисия Островитянина и Авталика Гермесида, правнук Гермия Психопомпа, и получается праправнук самого Зевса. У дальнего потомка Зевса была амфора с вином, сын Зевса принес чаши. Они не стали материализовываться из воздуха, вошли откинув полог как все приличные люди. В присутствии Бога вино на землю лить не стали, так качнули чашами в его сторону и пригубили. Гермес тоже хлопнул рюмашку, после чего потек разговор. «Что, один не справишься?», усмехнулся я за лютую «Подмогу привел?» «Справлюсь», — сказал Гермес. «Просто вдвоем тебя убедить будет куда легче. Видишь ли, все, что я сейчас расскажу тебе, я уже рассказывал однажды своему правнуку. «Только я так ничего не понял», — хмыкнул Луэртит. «Троянская война — это не только человеческая война», — сказал Гермес. «А империя, которую собирается строить Агамемнон, нужна не только самому Агамемнону». «Кому еще?» — спросил я. Гермес ткнул пальцем в небо. «Папе». «А он тут с какой стороны?» «Сверху», — сказал Одиссей. «Папа у него всегда сверху». «Брось свой казарменный юмор, внучок», — сказал Гермес. «Скажи мне, Алекс, в твоем мире есть боги, не какие-то абстрактные понятия, а такие боги, как я или Аполлон, с которыми можно поговорить или подраться?» «Нет», – сказал я. «А вы верите, что они существуют?» «Нет», – сказал я. «Они не существуют, потому что мы в них и не верим». «Вот она, глубокая теологическая ошибка», – сказал Гермес. «Причем самая глубокая из всех возможных. Ты неправильно построил свою фразу, Алекс. Надо было с точностью да наоборот. Вы в них не верите, потому они и не существуют. Даже так. Именно. Чем питаются боги? Нектаром и амброзией. Так говорят о богах Олимпа. А чем питаются боги Волгаллы? Обычной человеческой пищей. А боги Индии пьют сому. Но сейчас я говорю не о той пище. Вера в них людей. Вот что поддерживает существование богов на самом деле. «Любопытное заявление», — сказал я. «Проходимец слишком хорошо знает географию, для местечкового идола я имею в виду. Значит, человек первичен». «Я не знаю, что первично», — сказал Гермес. «И, предвкушая твой следующий вопрос, я не знаю, кто создал мир». Меня тогда, знаешь ли, еще не было. Может быть, люди появились одновременно с богами, Может быть, между ними был заключен какой-то договор. Суть сейчас не в этом. Это очень сложный вопрос. И зависимость богов от веры даже сами боги осознали лишь недавно. Вопрос вот в чем. Бог может существовать только на той территории, где в него верят. «Немного не понял», — сказал я. Элада, сказал Гермис. «Боги Олимпа могут чувствовать себя богами только в Эладе ну или, как видишь, в Трааде. В Черной земле, так ахейцы называют земли, известные тебе как Египет, верят в своих богов, и богам Олимпа туда нет хода, там правит Бал, Ра, Осирис, Анубис, Сетгор и прочие парни. Раньше мы считали, что так египтяне называют олимпийцев, но мы ошибались. Мы не можем проникнуть туда за несколькими исключениями, следовательно, египтяне верят не в нас. О каких исключениях идет речь? Бог может проникнуть на те земли, где есть хотя бы один человек, который в него верит. Конечно, он не способен захватить с собой все свои божественные атрибуты и может лишь наблюдать, делать выводы. А что это за люди, которые вам так помогают? В данный момент речь идет о купцах. Миссионеров засылать не пробовали? Как раз сейчас и пробуем, сказал Гермес. Наш главный миссионер – ваш вождь вождей, а с ним еще семьдесят тысяч миссионеров поменьше.